Глава двадцать пятая. Длинное веретенообразное тело неведомого хищника в прыжке промахнулось. Прыжок был с сосны, на которой я могу поклясться. До этого не было ничего и никого. Я внимательно ее осмотрел по пути. Промахнулась эта тварь для меня не совсем удачно, слегка ударив в спину. «Вам нанесен урон, сто семьдесят два. Ваша бодрость упала до двух целых пятнадцати сотых процента». Вы обездвижены, критическое ранение. Инвентарь «Малое зелье жизни». Ваши очки жизни – 38. Инвентарь «Малое зелье жизни». Невозможно. Повторное применение «Малого зелья» будет доступно через 5 минут. Инвентарь «Малое зелье бодрости». Ваша бодрость – 14,66%. Лечение затраты маны – 110. Ваши очки жизни – 82%. «Лечение. Затраты маны — 110. Ваши очки жизни — 126. Лечение невозможно. Ваши очки маны — 95». Развлекаясь таким образом, я попытался осмотреться. Явно неземной хищник доживал последние секунды жизни. Слаженная пати пришлых добивала похожего на таксу зверя, лежащего в воде рядом со мной. «Получен уровень. Получен уровень». Получен уровень. Ваш текущий уровень – 27. Вы убили древолаза 44 уровня. Ваш вклад в убийство – 87,12%. Ваш бонус за самый большой урон – зелье навыка ГВЕЙ. Вы должны сами забрать добычу. Внимание! Часть урона нанесла группа Эхухним. Ваша бодрость – 100% ваши очки жизни сто семьдесят два сто семьдесят один сто семьдесят нехорошо очки жизни убегают сразу оценил я готово у нас тринадцать процентов всего что за хрень не может быть ты его и не ударил ни разу что за чит бушевала лидер чужой группы древас этот упал на клевет своей воды и попытался сорваться с него в результате только нанес себе несколько серьезных ран — пояснила девушка хил и не думавшая меня лечить. «Так что по логам?» — нервно спросила Зузи, обращаясь ко мне. «Жди, подлечусь сейчас», — буркнул я. «И зверя не лутайте без меня. Не нравятся мне они. Вижу, лекарши у них прокачана, а меня не лечат. Что ей трудно?» «Диагностика. Расход маны — семьдесят, очки маны — двадцать пять, диагноз — рваная рана спины». Степень излечения шестьдесят два процента. Инвентарь: среднее зелье маны, очки маны триста пятнадцать. Лечение рваной раны спины прошло успешно. Очки жизни сто шестьдесят два из 172. двух, очки маны двести тридцать шесть из трехсот. Оглядываюсь. Народ ждет, когда я закончу. Так, сейчас гляну свой урон. Думаю, клевец опять сработал на пробитие. Говорю, я дисциплинированно ждущий группе. Вы нанесли урон древолазу один, дополнительный урон ноль. Вы нанесли урон древолазу семь, дополнительный урон ноль. Вы нанесли урон древолазу два, дополнительный урон триста семьдесят три. Вы нанесли урон древолазу четыре, дополнительный урон триста семьдесят три. Не было пробития. Тварь несколько раз пыталась слезть с острия и сама наносила себе урон моим заточенным против чужих оружием. Доп-урон за каждый удар 373. Все верно. Моя удача 4 на 2 умножить 8. Сила у меня 15. За минус он 2 будет 13. Стойкость у твари 17. Броня 206. У древолаза жизни было шесть тысяч триста двадцать четыре очка, я с пять тысяч пятьсот девять. Четырнадцать раз прошел доп. урон, он и убил хищника. Остальное добавил обычный урон клевцом. Луту хищника. Вот оно, зелье навыка, фиолетовая светящаяся склянка. — Ты что там поднял? — опять подала голос лекарша. — Это его бонус за максимальный урон пояснила более опытная Зузи. Как делить будем? спросил я. Пополам? быстро предложила Хил. Список. Скинь что там в луте? недовольно глянув на шабутную лекаршу, попросила лидер группы. Список не быловал разнообразием. Всего семнадцать позиций. Сердце древола за две штуки, печень древола за одна штука, большой коготь древола за три штуки, малый коготь древола за двенадцать штук. Чешуя, я древала за двадцать шесть штук, мясо древала за сорок четыре килограмма. Надо же, два сердца. Ну тут так. Твои восемьдесят семь целых двенадцать сотых процента и еще, судя по логам, Гимли ваш нанес одно очко урона. Начала говорить алхимичка, а это ноль пятнадцать процентов от общего. Ё, удивился Гимли. Да, верно. Открыл логи, нашел я такую строчку. Удар ногой был. «Ага! Я пнул его, наверное, когда он крутился под ударами». С такой гордостью сказал Гимли, что засмеялись все даже невозмутимые воины-мужчины, которые до этого и слова одного не произнесли. «Так вот, все, где можно выделить 87,27%, забирайте сразу. Например, мясо вам выходит 38 килограммов 400 граммов. Оно идет для корма маунтов. Я уже вижу». Потом ваши двадцать две чешуйки, десять когтей и так далее. Сердце одно пока забирайте. Остальное у нас поделим, — предложила Зузи. Так и решили. Навык я, разумеется, забрал себе. Что, идем дальше? Нетерпеливо спросил воодушевленный Гимли. И мы отправились в путь, двигаясь уже гораздо осторожнее. Мало ли, что карта открыта. А звери к карте не привязаны и там не отмечены. Могут в любой момент появиться. Пока шли, я не утерпел и активировал навык расы Гвей. Видел, как жадно на него смотрели. Еще начнут уговаривать продать или сменять. А я и центы не понимаю. Лучше в себя вложу. Вы активировали удаление навык расы Гвей. Внимание! У вас нет соответствующего таланта. Ближайший подходящий талант — маг. Навык удаления трансформируется в навык телепорт. Добавлено заклинание телепорт. По заданной активации автоматический перенос на 12 метров. Расход маны 240. Активация событием словом. Событием. Задайте событие. Задаю активацию по достижению урона более 20 очков жизни. Теперь при получении урона я отпрыгну в произвольную сторону на 12 метров. Также прибавляю навык «Совместимость» раз взят уровень то это возможно свободный очки от уровней разумеется закинул в интеллект также вижу апнулся новый навык убийца чужих и старые навыки диагностика и лечения игрок номер семьдесят восемь восемьсот триста девяносто один имя игрока воевода уровень игрока двадцать семь кошелек игрока шесть тысяч двести шестнадцать целых тридцать одна кредита Казна поселение 33 двадцать целых шестьсот шестьдесят семь тысячных кредитов титул владельца. основные характеристики дополнительные характеристики свободные очки основных характеристик свободные очки дополнительных характеристик таланты навыки диагностика третий уровень один новый лечение третий уровень один новый урон чужим один уровень новый телепорт один уровень новый — А я себе нравлюсь. И, кстати, не видел я в списках на игровом форуме таких навыков, как урон чужим или телепорт. — Смотри, мы вас не можем защищать, у нас свое задание. Стоит ли идти вам дальше? — задала вопрос лидер Пати Зузи. — Рискнем, — в сопе ответил Гимли, а я промолчал. — Будут они еще по моей земле без меня ходить. Хотя, конечно, формально земля не моя... Но, надеюсь, когда-нибудь и эти места войдут в мою безопасную зону. Она ведь растет вместе с рангом поселения. Когда мы добрались до места убийства копателя, прошло всего лишь часа полтора. Не так уж сильно мы задержались на перекате, разделывая добычу. Но в чем-то Зузе права. Умирать неохота, ведь мой пояс уже забит лутом». Пожалуй, отдам мясо ребятам, пусть несут. Оно, судя по его количеству, наименее ценное, что удалось собрать с древолаза. На полянке задержались, осмотрелись, но никого, похожего на монстра чужих, не обнаружили. Тут впервые за поход проявила себя моя стая волков. Она убежала прилично вперед, я опять выпустил ее из виду, и сейчас ведет с кем-то серьезный, судя по быстро растущей полоске моего опыта, бой. На три часа по реке волки сцепились с кем-то. Отсюда километр, не больше, — сказал я. И тут же пожалел об этом. Все, пати эй ухнем побежала в сторону боя, бросив нас. Я по наивности думал, что мы вместе. А де-факто мы конкуренты. И будь на месте древолаза, например, медведь, то уверен, хрен бы они его стали убивать. Что делать Приказываю бегом своей разношерстной команде, и мы несемся по вытоптанному следу в перелеске. Чужой лес быстро закончился, так себе, вкрапление, небольшое. И лесничий Мишаня с Ботаном с неохотой направились к месту боя. Им на полянке гораздо интереснее. Стоп. Мишаня и Ботан, назад на поляну, занимайтесь деревьями, травами. Отдаю приказ я. Бежим с Гимли дальше, я его серьезно опережаю. Наш шахтер сильный малый, но не бегун ни разу. А у меня еще и сапожки с бонусом на бег. И я вынужден постоянно останавливаться и ждать товарища. Плюю на жабу внутри себя и отдаю зелье бодрости Гимли. Потом еще одно. Короче, все равно, когда прибежали, бой уже закончился. Волки бегают рядом, покоцанные, хотя и не сильно. На группу моих конкурентов не обращают внимания. Это и понятно. Они же во френд-зоне, сам настройки такие ставил, для стаи. Но дело не в этом. Волки явно чуют еще врага, а вот пати Зузи уже лениво лутает добычу. Чего они расслабились-то? Задаю этот вопрос лидеру пати. Та, подумав, коротко отвечает. Земная фауна, неинтересно. Оглядывайся точно, стая каких-то ящериц, похожих на варана. Это не совсем обычная земная фауна. И в реальном мире такой нет, только в игре. Спецы не могут понять, почему некоторые виды растений и животных в игре есть, а в реальном мире нет, вроде той же орлянки, с которой начал мой путь на Олимп. Есть предположение, что это либо вымершая ветвь эволюции, либо которая могла быть, но не появилась. В рывке мы добежали до каких-то скал, где эти вараны водились. Явно их тут много, раз волки беспокоятся. Кстати, волки мои, значит, и часть лута моего. Тебе со скального варана надо что из добычи? Прочитала мои мысли Зузи. Нет, не надо, — решил я. Недорогой лут, зато весит прилично. На кой мне его таскать? И так мясо древолаза пришлось парням отдать. Хотя у Гимли силы много, и грузоподъемность большая, что ему кусок мяса. А вот Ботан качает не силу. Ему бы свои цветочки донести. Потом гляну ради интереса его силы. Он у меня в пати и к тому же подданный. Назад надо, ору я, видя, как падают полоски очков жизни Ботана и Мишани. Нам не надо, сухо отвечает посмешок дерзкой хилерши, лидер пати Зузи. Вы чего? На них напали, не понимаю я. А если там соседские монстры? Но довод к их жадности не срабатывает. — Рысь там, с выводком. Мы ее засекли, а убивать не стали. Просветил меня мак-воздушник, суровый дядя лет сорока пяти. — Да, ну и друзья у меня. Таких друзей за хобот и в музей.